«Марина. Поворот колеса». Если бы я могла с ней поговорить, я бы всё ей рассказала. И она бы всё поняла. Я сказала бы ей, «Я не та, прежняя Марина». И, наверное, добавила бы, «Я лучше. Я новый человек. Я стараюсь полюбить его правильной любовью. Только мне трудно понять, как в моём положении любить его правильно. И вообще любить». Я устала тонуть в потоке обмана, одиночества и вины. Это он делает так, чтобы я все время чувствовала себя виноватой. Хотя, конечно, вся вина только на нем. Он считает, что все хорошее всегда от него, а все плохое от других. Вчера вечером я ужинала одна, как почти всегда, и смотрела на картину, которую Боре подарили под Лиза с работы. В центре холста — рыцарь в доспехах. Свет падает так, что слева латы сияют, а правая половина тела проваливается в тень. На шлеме горизонтальная щель, а в ней глаза. Один в один Борины. Он повесил эту картину в столовой, уверяет, что она восемнадцатого века, старинная, изображен совсем другой человек, и вообще он не видит никакого сходства. А сам любуется ею и поглядывает в зеркало. Видно, что так он себя и воображает. Рыцарем, благородным, самоотверженным. А я вижу только металл и холод. Когда он заходит в дом, я сразу это чувствую. Прямо от порога, даже если сижу в дальней комнате. Он приносит с собой какой-то всепроникающий, напряженный, гудящий звон, похожий на зудение высоковольтного провода. Дом мгновенно наливается свинцовой тяжестью, и становится страшно, что сейчас мы вместе с Борей и особняком уйдем под землю. Я сразу бегу из комнат в сад, в панике, как стонущего корабля. А он думает, я его стесняюсь. Но сейчас я чувствую, что-то изменится. Начнется какая-то новая жизнь — Может, даже счастье. Я слишком долго была печально, замкнута, слезлива благоговела перед ним. Всё ждала приглашения в яркую жизнь, а он оставлял меня на задворках. Устала ждать. Однажды утром, когда он собирался отплавать свою стометровку в бассейне, я решилась. Спросила, когда у меня будет всё, что положено жене такого человека, как ты? «Когда начнётся моя настоящая жизнь?» Он засмеялся. «Когда она начнётся, ты сразу это заметишь». Вода в бассейне застыла в таком спокойствии, что, казалось, её там вовсе нет. «То есть начнётся всё-таки?» — переспросила я, с трудом удерживаясь от искушения проверить ногой, есть ли на самом деле вода поверх мелкого бирюзового кафеля. «Зависит от тебя». — сказал он садыкой шутливой полуулыбкой, растянувшей только левую половину рта. Снял халат и шагнул в голубую пустоту, не проверяя ногой. В полной уверенности, что всё там, где ему положено быть. Пустота тут же услужливо превратилась для него в полную голубую чашу. По ней побежали волны. Борис плыл сильно красиво, будто для видеосъёмки. «Какая-то картинка из кино. И это мой муж. Так странно», — подумала я, и снова услышала этот вибрирующий электрический гул, будто между мной и Борисом протянут высоковольтный провод. Накинула халат на сухой купальник. Не успела поплавать до его прихода, сама не поняла, как утекло время, куда. Неужели я простояла час, вглядываясь в кафель на дне? И ушла. Борис не любит, когда я хожу перед ним полуодетый. Хотя, кажется, тогда у меня ещё была достойная фигура, и другие мужчины загляделись бы. Сужу об этом чисто теоретически. Я не появлялась в купальнике на людях уже вечность. Но фигура у меня всё-таки была. По крайней мере, я точно влезала в те два платья. В серебристое, блестящее и длинное, словно чешуя, в котором я была змея, и в бархатное чёрное. в котором я была, пантера. Хватит о прошлом. Надо про сегодня. И про завтра. И про послезавтра. Вчера было вчера, а сегодня весна. Чувствую тот момент, который, я замечу, происходит сейчас. И Флора — первая ласточка перемен. Моя форточка открывается. Вначале я, ошарашенная появлением садовницы, повела себя как-то грубо, раздрызганно, а потом ёкнула. Это оно! Моё время! Сейчас всё будет зависеть от меня! Он смотрит на меня. Это проверка. Колесо фортуны наконец повернётся. Я собралась, включилась и дальше держалась уже нормально. Смотрю на Флору с удивлением и надеждой. удивлением от того, что вижу нового незнакомого человека. Её можно узнавать. У неё есть какие-то свои истории, которые она может рассказать. Я на самом деле могу с ней разговаривать. И с надеждой смотрю. Да. Я очень хочу, чтобы это место, эта усадьба, этот сад остались такими же, как сейчас. Я к ним привыкла. Мне нравятся эти запустения, заброшенность и тоска, которыми всё тут дышит, сейчас трагично, правдиво, жизненно, по-настоящему. И при этом хочется, чтобы всё стало иначе, очнулась ото сна, зацвело, зажило в полную силу. Хочется сохранить всё, и при этом всё кардинально изменить, чтобы ничто не напоминало о прежнем. Как это соединить? Не знаю. Пусть выкручивается садовница.